Глава четвертая. Как хорошо просыпаться и знать, что все самое тяжелое уже позади. Ну хотя бы в ближайшее время нет нужды надрываться, рвать в себе жилы. А еще он в это утро почувствовал себя здоровым таким здоровым, каким не чувствовал давно. У него не саднило обрубленное ухо, не болела нога, хоть и холод на улице был. Но, видимо, то, что кавалер не садился в седло и не нагружал ногу сильно, благоприятно на нее влияло. И если не вертеть сильно головой, то и об острой боли в шее можно позабыть. И тошнота, докучавшая ему вчера, закончилась. Многие люди и понять не могут, как это хорошо, когда у тебя просто ничего не болит. Максимилиан... Позвал он, слыша голос своего знаменосца за полотнищем шатра. Полок откинулся, и юноша появился внутри. «Да, кавалер?» «Это вы с увольнем сейчас говорили?» «Да, кавалер, он приехал. Зовите его». Волков сел на постели. Максимилиан был молодцом. На улице зима, а в шатре печка так горяча, что можно ходить без одежды. «И несите мыться!» Александр Гросшвули вошел и занял едва ли не половину шатра. Большой человек. Некогда безвольный и рыхлый малый, которого сплавил кавалеру родственник, превратился в могучего молодого человека. От жирных боков, пухлых щек и двойного подбородка и следа не осталось. Он похудел, его лицо обветрилось, и сам он стал взрослее. Дни напролет в седле... Еда, когда придется и сону рывками, сделали свое дело. Война сала сгонит. Стеганка нараспашку, шапки нет. Большие обитые железом сапоги, на поясе тесак, кинжал, боевые рукавицы в руках. Да, вид у него залихватский. Дурень родственник еще и Таллер Волкову дал, чтобы только уволь не сбагрить. А он каков встал. Александр поклонился. «Звали кавалер». «Вы храбро дрались во враге, начал Волков. «Думаю, без вас, Бертье, не удалось бы убить капитана наемников. Скорее всего, без вас его бы там самого убили. За тот бой вы заслужили награду, и по воинскому укладу вы получите долю сержанта». «Спасибо, кавалер. А правда, что теперь Максимилиан у нас будет за знаменосца? Да, он и раньше носил мое знамя, но был оруженосцем». Теперь он будет знаменосцем. — Ясно, — сказал Уволень. — А вы станете смотреть за моим оружием и доспехом. — Спасибо, кавалер. Молодой человек поклонился. — Дрались вы храбро, — продолжал Волков. — Стояли как вкопанные, когда на вас наседали, и удары сносили достойно. Спасли и Бертье, когда он упал. Но вот умения вам все еще не хватает. Александр, понимающе кивал. — Поговорите с Бертье, он мастерски владеет многими видами оружия. Пусть вас поучит. Вам с вашей статью и силой равных будет мало. — Да, кавалер, я попрошу учения у ротмистра. — Ладно, вы были у епископа, как там вас встретили? Тут солдат принес воду. Волков стал умываться. Епископ был рад. Очень. Говорил, что вы длань, господня. Хвалил вас. «Меня кормил и все выспрашивал про вас и про то, как дело было». «Вы видели госпожу Эшбахт?» «Конечно, она же проживает у епископа». Уволень чуть прибавил многозначительности. «И госпожа Ланге была там же». «Так они не поехали в дом Малинов и остановились во дворце у епископа?» Волков вспоминал, что так и наказывал Бригит, но не был уверен, что той удастся уговорить жену жить у епископа, а не в доме отца. «Бригит, молодец, видно, пересилила жену. Вот и славно. Это его порадовало. Он отпустил солдата, и тот унес воду и таз. «Вот, кавалер, письмо от епископа», — сказал Уволень, доставая бумагу. «Сразу позабыл отдать». Волков вытер лицо и руки, прежде чем взять письмо. «Приятно получать письма после победы». Кавалер сел к огню, что горело в маленькой печке устроился удобно развернул бумагу конечно епископ его нахваливал звал спасителем истинной дланью господней говорил что пишет о его подвиге влан к архиепископу писал о том как умолкли в городе те крикуны что хулили кавалера за раздор с соседями оказывается были и такие И теперь в городе, да и во всем графстве, а может, и во всей земле о нем иначе, как о полководце, и не говорят. Все было хорошо. Вот только епископ ни единым словом не обмолвился о его жене, что у него гостило. — А госпожа Эшбахт мне письмо не передавала? — спросил Волков у все еще стоящего у входа увольня. — Нет. Госпожа Ланги просила сказать вам на словах, что молится денная ночь на за вас и целует вам руки, а госпожа Эшбах ничего не передавала. Странно это было, и не хотел кавалер в этом признаваться, но подчеркнутое небрежение жены кольнуло его прямо в сердце. Всю жизнь будет помнить мне Шауберга. Высокомерие свое показывает и показывать будет. Нет. Правильно я этого пса, любовника ее, на заборе повесил. Надо было еще у навозной кучи его похоронить и прямо на куче ему крест поставить. Да нет, конечно, кавалер этого бы не сделал, не сделал бы. Но вот если бы он мог еще раз убить Шауберга, он убил бы. Ни секунды, ни медля и ни о чем не задумываясь. Значит, госпожа ланги была рада вестям обо мне. Наконец спросил он у оруженосца. «И того не скрывала!» Заговорчески понизив голос, произнес уволень. «Хорошо. Вступайте, Александр. Позовите ко мне монаха, пусть принесет чернильницу и бумагу. Епископ просит рассказать ему, как было дело. Да, кавалер. И еще скажите повару, чтобы подавал завтрак. Да, кавалер». Поесть Волков не успел. Еще не остыли жареные яйца с кругами румяной кровяной колбасы, как от Рене прибежал сержант и сказал, что с того берега плывет к ним лодка. «И кто там?» «Не могу знать, господин, люди какие-то», — ответил сержант. Чуть подумав, кавалер оставил еду. Никуда она не денется. Накинул на плечи шубу, надел на голову подшлемник и пошел смотреть, кто там к нему пожаловал. Он очень надеялся, что горцы не станут артачиться и согласятся выкупить пленных всех разом, и то ему придется долго продавать их поодиночке родственникам. Это, возможно, вышло бы и выгоднее, ведь за каждого солдата можно просить побольше серебра, но заняло бы слишком много времени. А ему нужны были деньги сразу. И не себе эти деньги он хотел забрать. Он рассчитывал раздать их солдатам и офицерам, И это помимо лодок, доспехов и оружия, что они уже собирались делить. Пусть берут, пусть трясут серебром перед своими бабами, пусть бахвалятся, пусть потом все пропьют в кабаке в Эшбахте, но пусть все знают, что господин щедр. Все вокруг должны понимать, что он не просто хороший командир, а что он еще и щедрый командир. Волков чувствовал, что такая слава ему еще пригодится. Он шел к реке в сопровождении Максимилиана и кавалера Георга фон Клаузевица. Поначалу не мог понять, кто плывет к его берегу в большой лодке. Только когда лодка причалила и через ее высокие борта полезли люди, кавалер, кажется, узнал одного из них. Хоть было еще далеко, но он, слава богу, глаза его не подводили, узнал человека, укутанного в тряпки, хоть тот и сильно изменился внешне. «Да, это Фридслама, но уже не тот Крипы, что при небольшом росте был плечами шире самого кавалера. Он сильно похудел и по глаза зарос пегой-щетиной. Сыч кутался в тряпье на холодном ветру и немного кашлял. С ним был еще один мужичок из тех, что помогал Сычу в шпионском деле, но имени которого Волков не помнил. Прозвище у того было, кажется, еж Кавалеры и его сопровождающие остановились на возвышенности и ждали, когда прибывшие сами приблизятся к ним. Тут же к офицерам подошел Ирне и ротмистер арбалетчиков Джентиля. Первым, утопая в сыром песке тяжелыми сапогами, шествовал высокий офицер из горцев. Он остановился у подножия невысокого холма, на котором стоял кавалер и прокричал. «Господин Эшбахт, я Франц Роденталь!» «Капитан ополчения Шафхаузена привел вам ваших людей, как было уговорено. И прошу вас явить добрую волю и отпустить раненых, чтобы они не погибли на берегу без тепла и ухода». Кричал все это капитан дерзко, как будто требовал. Так дерзко кричал, что захотелось капитану ответить ему, мол, зря ты так нахален, капитан. «Война-то еще не кончилась». — Бережет тебя лишь знак парламентера, что несет за тобой твой сержант. Но не стал он этого говорить, а усмехнулся и сказал. — Ну, что ты там стоишь, чертов мошенник? Иди сюда уже! Сыч оскалился, так он улыбался, и полез на холмик к своему господину. Волков не побрезговал, протянул фрицу ламмы руку, помогая подняться. — Да уж, худ. Тот был, а руки его были синими. Особенно страшные, почти черные были запястья. А еще, когда он улыбался, становилось видно, что справа нет двух зубов. А когда Сыч уходил на тот берег, зубы эти у него были. «Ну, изменился ты, я смотрю. Видно, не сладко тебе там было без моих харчей», — ухмыльнулся кавалер. «Да уж, не мед, экселенс». Сыч тоже засмеялся. «А вот воняешь ты по-прежнему», — принюхался Волков. Сыч опять оскалился без зуба. «Да уж, хряк с добой пахнуть не начнет». Он смеялся и ежился от налетевшего порыва ветра. Волков молча снял шубу и накинул фрицу ламмы на плечи. «Держи. Максимилиан, найдите какой-нибудь одежды ему. И этому тоже. Как там его зовут?» Волков кивнул на второго человека, которого привел капитан Горцев. — Ежом его кличут, — ответил Сыч. Лицо его было скорее удивленным, чем радостным. Он попытался всунуть больные страшные свои руки в рукава шубы. — Экселленс, а это мне навсегда или поносить? — Болван, неужто ты думаешь, что я после вшива тебя надевать буду? Кавалер засмеялся. — Носи уже. Волкову не жалко. Это не лучшая его шуба. Зато все видят, что тем, кто претерпел за него, по заслугам воздастся. «Экселленс!» Сыч едва не прослезился. Он уже напялил шубу и кланялся. Кажется, руку надумал целовать. Но Волков не дал. Ступай к поварам, а потом помойся, фриц ламы. Вечером расскажешь, как там у горцев». Он повернулся к парламентёру и крикнул. «Так что решил кантон по поводу денег за пленных? Сегодня соберется совет в Шафхаузене», — отвечал капитан Горцев. «Там все и решится». «Пусть поторопится. Господь велит мне быть милостивым даже к еретикам, но кормить я их с завтрашнего утра перестану. Если ваш бог велит вам быть милостивым, может, отдадите мне раненых, тех, что уже без сил» крикнул в ответ капитан. Волков ему ничего не ответил. Он повернулся и пошел к себе в шатер. Ему еще нужно было написать ответ епископу. А капитан постоял-постоял, да и вернулся к лодке, убрался вон с его земли. Пока Волков писал, снова приходил фон Финг. Снова говорил, что ему пора уходить, и просил вексель, в чем Волков вновь ему отказал. Говорил тот, что согласен и на 500 талеров. И как он об этом сказал, так кавалер обо всем догадался. Волков теперь понял, почему фон Финг хочет от него вексель. Он сейчас увел бы солдат во Фринланд, а потом, полученные от кавалера по векселю деньги, забрал бы себе, сказав солдатам, что кавалер, дескать, ничего не дал. «Да ты, братец-мошенник, из тех, что обворовывает своих солдат». — Нет, так не пойдет. — Ждите подсчета и раздела добычи, — сухо ответил кавалер. Фон Финк ушел недовольный. Он оставил корпоралов, чтобы они приняли участие в дележе добычи, а сам в тот же час увел своих людей на север, в Эшбахт, оттуда и на восток, в их родной Фринланд. А Волков был тому и рад. Дописав письмо епископу, сидел он некоторое время в раздумьях. Все не мог решиться никак, а потом все же взялся и написал письмо жене. «Госпожа моя, с радостью сообщаю вам, что дом наш пока в безопасности. Злой враг повержен и не сможет собраться для новой войны. Если на то ваша воля будет, так возвращайтесь. Дом без вас пуст, а мне одному в нем будет невесело. Муж ваш, господом данный...» Кавалер Иероним Фольков фон Эшбахт. Он посидел, подумал, не слишком ли он в письме Добрый Ласков. Не подумает ли Элеонора Августа, что он заискивает перед ней. Может, лучше просто повелеть ей ехать домой? А ладно, пусть будет доброе письмо. И он тут же начал писать еще одно. «Дорогая моя...» Рад, что вы мои интересы помните, и вижу, что усилия ваши увенчались успехом, что жена моя живет в доме епископа, а не в городском доме отца своего. Теперь прошу вас отвезти ее домой в Эшбахт. Не давайте ей уехать в поместье к отцу, иначе мне ее потом будет не непросто оттуда забрать. Зная ее норов и нелюбовь ко мне, может она заупрямится и у графа остаться. Да и вам пора домой. «Дом без вас сирота без присмотра, и голоса вашего в нем не хватает. Как мне не хватает вас, дорогая И Иероним Фольков фон Эшбахт. Он позвал к себе увольня. «Александр, раз дорога вам знакома, так скачите к епископу снова. Вот эти два письма отдадите ему и моей жене. А это, он показал увольню бумагу, отдадите госпоже Ланге, но чтобы никто не видел». «Вы поняли, Александр?» «Да, кавалер, повезу их в разных местах, чтобы не перепутать». Волков кивнул, а когда гросс Швуле ушел, он вдруг понял, что день давно перевалил за полдень и что ему уже и обедать пора. И настроение у него было на удивление хорошее. Может, из-за того, что второй уже день не болело почти ничего, разве что нога и то самую малость донимала, когда он на пригорок забирался» а добыча делиться уже начала сама собой еще когда кавалер обедал пришли брюнхвольд и стефана Джентиле. хотите ли пообедать предложил им волков нет кавалер спасибо за обоих ответил брюнхвольд мы только что отобедали мы подождем пока вы закончите нет вы мне не мешаете господа сказал волков и положил себе еще кусок солонины разогретой в пряном бульоне налил еще вина «Говорите, зачем пришли?» «Господин Джентиле хочет выкупить все арбалеты, что мы захватили у врага», — произнес Брюнхольд. «Вот как?» — удивился Волков. «Сеньор Джентиля, а мне помнится, что вы говорили, что у вас совсем нет денег, когда нанимались ко мне. Говорили, что едва находите денег на прокорм вашим людям, а тут вдруг хотите купить?» Кавалер обратился к Брюнхольду. «Карл, сколько там арбалетов нам удалось захватить?» «По списку семьдесят два, кавалер», — отвечал Ротмистр. «И вы найдете деньги на эти арбалеты, сеньор Джентиле?» «У меня есть друзья в Малине», — скромно отвечал Ротмистр ламбрийских арбалетчиков. «Думаю, что они рады будут мне помочь». «Не сомневаюсь», — улыбнулся Волков. «Нисколько в этом не сомневаюсь». «Я давно подумывал увеличить отряд», — продолжал Джентиле. «И если мне удастся купить эти арбалеты, я смогу найти еще людей. И в будущем еще послужу вам, кавалер». «Конечно, конечно», — кивал Волков, соглашаясь с ним. «А не скажете, по какой цене вы готовы купить эти арбалеты?» «Если вы будете не против, кавалер, то я хотел бы купить их по три талера за штуку». «Ах, мошенник, я так и знал!» «Потриталера?» — переспросил Волков. «Если вам так будет угодно», — отвечал ламбриец. «Помилуйте, друг мой, в мою молодость и то таких цен на арбалеты не было. А горцы славны своим доспехом и оружием. Или вы думаете, что их арбалеты плохи?» «Нет, я так не думаю», — отвечал джентилий чуть помявшись. «Но вряд ли я найду деньги, если буду покупать арбалеты за полную стоимость». «Конечно, не найдешь. Твои приятели-торговцы и менялы не дадут денег, если цена не будет сладкой». «Арбалеты у горцев всегда были хороши. Немногим хуже, чем у вас, у ламбрицев, начал Волков. «А вы просите за свои арбалеты восемь, а то и девять талеров. Почему же хотите эти купить за три?» стефана Джентилия развел руками. «Может, от того, что они уже были в пользовании? Даже бабу, если она хорошо, вы возьмете себе. Пусть она и была до вас в пользовании. А уж про оружие и говорить не нужно. Там же нет ломаных арбалетов!» Ламбриец молчал. «В общем, если вы готовы купить, то берите их по пять талеров!» Ротмистр Арбалетчиков, поглядывая на Волкова, думал, а потом сказал... «Поеду в Малин. Если предложу моим друзьям по 4,50, думаю, они согласятся». «Езжайте. Предложите по 4,50, согласился кавалер. Ротмистры поклонились и вышли из его шатра. Вечером долго-долго в его шатре сидел вымытый Сыч и его приятель, что был с ним в тюрьме. Сыч все говорил и говорил про тюремную жизнь. Говорил он весело и так интересно что и Максимилиан, и юный Гренер, и даже серьезный фон Клаузевец его слушали и смеялись. Монах брат Ипполит пришел, смеялся со всеми так, что позабыл про пост, стал пить вино, и другие молодые господа стали проситься в шатер, и Волков всех пускал, не гнать же. И вскоре в шатре места не было, где присесть, и так тепло стало, что кавалеру пришлось раздеться до рубахи. И он все требовал и требовал вина, пока оно не кончилось. Все выпили молодцы. А Сыч, не снимая шубы в жаре, не унимался. Рассказывал и рассказывал разные случаи из своей жизни. И Волков видел его пьяное веселье и был рад, что оживал он. Что был уже не таким, каким его привезли утром. Вот только худоба да отсутствующие зубы показывали, что фриц Ламма недавно был в тюрьме.